«Да, кормишь ты, конечно, шедеврами. Я иногда даже задумываюсь, не заняться ли исследованием того, как у тебя получается такая вкуснятина», — заявила Харун. После обеда мы вернулись в замок Шильтрана, однако разговор по-прежнему шел о еде. А, Маморо, я так много съела, что меня, наверное, стаж нет». «Ради всего святого, только не здесь», — ответил Маморо Филории. «Сейн, Рейн и Филориа съели больше всех. Это какая-то особенность их расы? Возможно, у небесников из параллельного мира отсутствует чувство мира в том, что касается еды. Кажется, я вижу истоки прожарливости филариалов. «Неужели ты позвала ещё и меня ради того, чтобы исследовать имена это?» — проворчала Рата. С тех пор, как Харун поработала с ее любимым мейкуном, она вечно не в духе. «Что насчет еды думает монстры?» — спросила Харун. «Подавляющее большинство хотят, чтобы их кормил граф». «Видимо, это потому, что я их почти не кормлю», — отозвался я. Монстры, которые умеют прикидываться людьми, в частности филариалы, могут иногда устраивать налёты на столовую, но остальным, как правило, ничего не остается. В основном наши монстры питаются овощами, которые даёт нам биорастения. Разумеется, рафообразных я втайне-то всех подкармливаю. Вспомнила, что любимчик Рата Миякун тоже где-то узнал о моей еде и успел ее попробовать. По ходу дела он растёкся, словно выражая блаженство от вкуса, однако вид растёкшегося рафообразного ударил по моей психике «Я надеюсь, что Миикун больше не будет показывать такие ужасы». «Итак, сегодня собираюсь представить мои новые изобретения Арбитру, а заодно и потомкам». «А для этого, тогда еще ладно», — пробормотала Рата. «Итак, куда ты меня ведешь? спросила Наталья. «Вот сюда». С этими словами Харун к моему изумлению пригласил Арбитра в подземную лабораторию Мамору. Казалось бы, как можно просто взять и привести Наталью в то место, которое они так тщательно скрывали?» Но, с другой стороны, если арбитр будет считать, что эта лаборатория принадлежит Харун, то наверняка не будет устраивать допросы с пристрастием и изучать каждый уголок. Вот она хитрость. Готов поспорить, что за последние несколько дней особенно опасные образцы надежно спрятали. Харун повела нас маршрутом, далеким от сектора Моморо. Рафталия, уже осознавшая обман, шла с кислым видом, но только когда Наталья этого не замечала. «Рафо! Дафо!» Рафтянки восседали на ее плечах и озирались, вызывая у меня улыбку. Я держал Руфта за руку. «Я и раньше предполагала, что ты обожаешь подземные лаборатории, а теперь убедилась в этом. Коварный алхимик не может без потайного логова. Это не повод для гордости». Устало заметила Наталья, когда Харун вскинула голову. Надо сказать, хоруны под моей деревней прокопала лабораторию. Еще можно вспомнить то место, в котором Кё проводил свои опыты. Алхимики, они все таки «Итак, чего ты пытаешься добиться, демонстрируя мне глубины потайного логова?» «Сейчас зайдём вот в эту комнату, и ты сама все увидишь!» Харун открыла дверь в конце коридора и завела нас внутрь. Внутри это место напоминало мне помещение под нашей деревней, где Харун ставила опыты над килл. У дальней стены в цистерне плавал какой-то молот. «Что это такое?» «Дафа!» Взвизгнула Дафтян, едва увидев оружие. «Хм? Кстати, я вроде бы видел его раньше». «Это очередной эксперимент по переделке одного из тех артефактов, что мы нашли на священной земле филариалов?» «Совершенно неверно! И вообще это еще не завершенный проект!» Я подошел к канистре и осмотрел молот. «Молот с душой. Качество неизвестно. Дополнительные эффекты неизвестно. Да и правда недоделанное оружие. Удивительно, ты нам обычно свои незаконченные опыты не показываешь. Харуна из тех учёных, которые держат свои разработки в строгом секрете, пока не доведут их до ума». «Что это такое?» Спросила Наталья, насупив брови. «Странная штуковина. Я последнее время только и делаю, что удивляюсь». А Квадракон разделил ее мнение. «Как и они, я пока не понимал, что это за молот». «Я не люблю давать коротких ответов», начала Харун. «Есть одна классическая алхимическая задача, и я всегда подумывала о том, чтобы тоже подступиться к ней, но по-настоящему меня к этой работе привели раздумья о мире будущего и о том, как можно заменить павших на войне бойцов Ааа. «Похоже, я поняла. Если я права, то ты опять создала чудовищную вещь», — сказала Рата, видимо, ее осенило. Но я с самого начала ожидала, что мой потомок поймет смысл этого эксперимента. Просто я уже встречала людей, которые пытались решить эту задачу. В конце концов, в мире всегда хватает алхимиков-кузнецов, которые пытаются создать оружие, равное по силе легендарному или хотя бы древним артефактам. «А, так эта штука будет равна им по силе?» — спросил я. «Если это какое-то мощное оружие, то почему бы и нет?» Вернее, будущее оружие, потому что Харун еще не закончила. Конечно, немного странно, что алхимик занимается кузнечным делом. Вспомнилось, что она переделку древнего оружия даже не считала за изобретение. Так, модификация. Райн рассказывала, что перед тем, как пасть в наш мир, была в другом, где обитала раса живого оружия. «Ты пыталась создать ее у нас?» Спросила Мамору. «Да, это меня тоже заинтриговало, но нет». «Ничего себе, и такие миры бывают». Хотя, чему я удивляюсь, в мире кетзоны вон есть живые драгоценные камни, вроде Террис. Вселенная, она бескрайняя, и в ней куча параллельных миров с удивительными расами. Хм... Незаконченный молот явно сделан по подобию оружия Наталии. Наталия — не герой, а арбитр и обладательница технологий Кутенро. Харун — алхимик настолько умелый, что её знания котируются даже в будущем. Алхимия — основа этого эксперимента. Следовательно, эта вещь создавалась в первую очередь не как оружие, а как что-то еще. Раса живого оружия. Она наводит меня на мысль, что если взять зародыш джевелы из мира Кидзуны и до первого превращения в человека тщательно ограничить его и превратить в украшение для оружия. Если оружие способно превращаться в человека, значит это оружие с душой. Я бездумно смотрел на плавающий в цистерне молот, и что-то в нем напоминало мне одну старую игру. «Слушай, братец Щита...» «Это случайно не то оружие, которым пользовалась Силдина?» «Кстати, а ведь...» «Наконец-то я понял, что именно напоминает мне это оружие. Это же молот повелительницы из прошлого. Силдина однажды использовала оставшиеся в нем воспоминания, чтобы воссоздать личность владельца. Если предположить, что Харон доделал этот молот, и он потом оказался в Кутенро, то... «Это опыт по сохранению личности в оружии?» «Предположил я». «О, победитель! герой счета будущего!» «Моё изобретение устроено так, что на него можно записать личность какого-нибудь выдающегося человека, чтобы затем использовать умения, которыми он владел». Иными словами, она подготовила оружие к хранению остаточных воспоминаний. Оказывается, они были записаны в него заранее и преднамеренно. «Так я и думала. Но даже если предположить, что ты научилась вдыхать жизнь в предметы, разве тебе под силу записать в оружие чью-то личность?» — спросила Рата. «Делать невозможное возможным — как раз моя работа». До нашего времени многие наработки Харун не дожили. Наверняка из-за вмешательства самопровозглашённых богов. Но хотя я мало знаком с изобретениями этой женщины, от человека, который создал филариалов, можно ожидать качественной работы. Пока у меня выходит довольно сильное оружие, которое может не только подражать умениям, но и ускорять заклинания. Однако это все таки не живое оружие, в отличие от той расы. Принципиальная разница. Я, конечно, понимаю, о чем ты, но... Что-то грань между ее опытами и безумными экспериментами Кё начинает стираться. Тот тоже пытался сделать непонятное оружие, но у него оно было буквально живым. Харун, в свою очередь, всего лишь пытается открыть с помощью своего оружия доступ к умениям магии другого человека. Конечно, разница есть, но можно ли назвать ее принципиальной? «Кстати, чью именно личность ты собираешься вселить в молот?» – спросил я. «Лишь бы не мою. Чтобы мой клон жил в каком-то оружии, только через мой труп». Если бы не визит гостей из будущего, я бы обратилась с этим предложением к Арбитру. В Котонра уже сделали похожие технологии, поэтому выходцы из него должны быть хорошо совместимы с этим молотом. И в конце концов, Наталья превосходный кандидат. А под похожими технологиями она имеет в виду силу откровений, которые пользуются сил Дина. Она умеет вытягивать волю из предметов и воссоздавать личности тех, кто ими обладал. «Что за шутки?» Возмутилась Наталья в точности как Рафталия. «Ух ты». Она в гневе спустила волну маны, которая всколыхнула ей волосы и костюм Хромовой Жрицы. М -м, человеческое любопытство – страшная сила. Даже я, дракон, чья сущность заключена в ядре, поражаюсь этому изобретению». Эквадракон отозвался о молоте с восхищением, но мне кажется, или в воздухе повеяло опасностью. Потому что Наталья уже разминается с молотом и надвигается на Харун. «Ай-ай-ай, Мамора, все будет хорошо?» «Я уверен, Харун знает, что делать». Рейн и Мамору предвидели, что могут навредить себе неосторожным словом, поэтому свалили все переговоры на Харун. Итак, с какой стати должна участвовать в твоем эксперименте? Вот он вопрос, за неправильный ответ на который Харуну ждет мгновенная казнь. Наталье уже плевать на полномочия повелительницы, она прихлопнет коварного алхимика исключительно из-за личной неприязни. «А что я слышу? На сей раз самопровозглашенного бога победил Героя Щита Будущего. Но что будет, когда он вернется домой?» Мы с Маморой и остальными слишком заняты, в том числе пьянцей, чтобы что-либо делать. И что ты предлагаешь? Твоя работа как арбитра — лишь наблюдать за героями. В какую беду они не попали, верно? Однако ты обладаешь крайне ценными умениями. Если мы скопируем их и дадим какому-нибудь сильному, но ограниченному в репертуаре бойцу, это даст нам дополнительное поле для маневров. Ты всё сказала?» Спросила Наталья таким тоном, словно ей уже не терпится сказать «Тогда умри». Харону ухмыльнулась и добавила. «То есть арбитр, не готовый идти на жертвы, даже когда миру грозит опасность, считает себя вправе казнить героев?» Повисла тишина. Я, если честно, не ожидал, что Харун настолько прямо обвинит Наталью. И правда, что это за судья, который только карает героев, но ничем не помогает миру. Это настоящий вредитель. Кому станет легче, если от ее слепого следования правилам погибнет мир? И, кстати, Харун пришлась по душе санкций кнута, так что у Натальи нет даже повода наказывать ее. Арбитр явно поведет себя недостойно, если не прислушается к мнению одного из героев, которые сражаются за этот мир на передовой. Казнить Харун — это будет поступок недостойный защитника мира. Тебе в последнее время никого переспорить не удается. Смирись, повелительница. Вмешался квадракон, положив подбородок на лапы. Но! Сейчас не время ставить собственные интересы выше мирового блага. Ты не на глупых героев охотишься. Нэх. Наталья тоскливо опустила молот и отошла от Харун. Такие разговоры для нее уже шаблон. «Задача арбитра — временами наказывать героев, а временами наставлять. Мы не должны постоянно полагаться на помощь пришельцев из будущего, поэтому поучаствуй в этом эксперименте, благо он безобидный». «Ты слишком легкомысленный! Представь себя на месте человека, которого будут копировать с помощью этой штуковины!» — крикнула Наталья к дракону. Несколько нелегкомысленный. Неужели ты ничего не знаешь о драконе жизни?» «Действительно, драконы...» долгоживущие создания и успевают повидать всякое. А уж если они становятся императорами… Кстати, Аквадракон ведь дожил до наших времен, Это, конечно, вызывает уважение. Возможно, с помощью этого молота в будущем появятся копия твоей личности и снова подружится с Аквадраконом. Намекнул я. Сдал сам не такой, друг. Эй, Аквадракон, ну-ка не мешай мне уговаривать Наталью. Она так себя совсем ненужной почувствует. Отчаявшийся человек способен на что угодно. «Это мои слова», — бросила Наталья. «Я не желаю ещё и после смерти общаться с существом, которое постоянно смотрит на меня сверху вниз». «Дав-дав-даво!» — разозлилась Давтян. Э в общем, повелительница, и надеюсь на твою помощь в эксперименте по копированию сознания в молодц», — сказала Харун. «Только помни, что я крайне недовольна. Я соглашаюсь подгорать тебе лишь потому, что это на благо мира. И если ты ответишь на мою доброту неуважением, я немедленно прикончу тебя». «Да, меня это устраивает. И вообще, это пока прототип, так что вряд ли все сразу сработает как надо. Буду понемногу чинить и править». С этими словами Харун достала какой-то подозрительный шлем и одела его на Наталию. Затем осадила её на стул. И, думаю, Рэн сказал бы, что подключение к VR-MMO примерно так и выглядит. Надо будет как-нибудь привести его сюда. Заодно можно будет обсудить создание меча для хранения личности Рена. Харун какое-то время поправляла шлем... Затем подошла к стене и дёрнула за рычаг, начиная эксперимент. Комната наполнилась гулом, потянущимся от шлема проводам побежали огоньки, направляясь в сторону цистерны. «Смотрите, сейчас все ее мозги и душа перетекут в молот!» «На Фуме сама...» — воскликнула Рафталия, а Наталья едва не выпрыгнула из стула. «Такие происшествия для дилетантов! Или ты мне не доверяешь?» — спросила Харун. «Не хочу доверять. Пока ты отвечала, первый эксперимент уже завершился!» Объявила Харун, снова дергая за рычаг. А Вода в сосуде с молотом забурлила и ушла. Стенки цистерны постепенно опустились. Харун взяла молот и, немного подумав, вручила Наталье. «Когда держишь его, слышно твой внутренний голос. Кажется, у него много чего накипело. А, это... Я уверен, ты понимаешь, о чем я. Как бы там ни было, пусть прототип пока побудет у тебя. Думаю, постепенно копия твоего сознания успокоится. Что там? Что этот голос говорит?» Заинтригованный, я попытался притронуться к молоту, но Наталья вцепилась с него и обеими руками отвернулась. Вспоминается, как я впервые попытался потрогать хвост Рафталии. «Я никому не позволю притронуться к этому молоту. Возможно, его вообще лучше уничтожить здесь и сейчас. Это не поможет, потому что твой внутренний голос все равно останется в обломках». «Да уж, ничего себе подарочек достал с Натальи». «Я вас прекрасно понимаю», — сказала Рафталия и положила руку на плечо Наталии. «Как она может понимать арбитра?» Наталья тоже посмотрела на Рафталью недоверчиво, но увидела сострадание в глазах и поменяла свое мнение. «Да, ты права. Мы с тобой одинаковые». «Да, поэтому мы справимся с этим вместе». «Это еще что? Откуда у них такая глубокая дружба?» спросил я. «Не знаю, но разговор разговорник вышел интересный. Да, братец чита?» «Рафо!» Пока мы с Рафтяной и Руфтом недоумевали, во взглядах окружающих появилось понимание... «Чем дальше, тем загадочней». «А меня ты пригласила только для того, чтобы похвастаться новым изобретением?» — спросила Рата, внимательно следившая за разговором. «Нет, конечно. Я вообще-то хотел и своей помощи. Мне сейчас ужасно не хватает рабочих рук». «Да-да, видимо, то же самое можно сделать и с Мейкуном. Схватываешь на лету?» У Харуны Рата начался заумный разговор, поэтому решил, что пора уходить. «Больше мы тут все равно ничего не сделаем». Наталья всю дорогу прижимала к себе молот, словно не хотела ни с кем делиться, что-то бормотала с полубезумным видом и плялась в самом хвосте. А квадракон тоскливо вздыхал, глядя на нее. Что ж, я пойду поищу клановый молот. В смысле посижу в окромном месте, пока не приду в себя. Ты путаешь, то, что хотела сказать, и то что обронила нечаянно. Поправил ее квадракон. Что ж, это все равно важное дело, которое поможет нам в будущем. Думаю, поиски займут несколько дней. С этими словами парочка ушла. можно сказать, сбежала из замка. На самом деле Мамура уже указала ей направление. Вроде как Молот должен находиться в той стране, где мы встретились с Натальей. Думаю, в следующие несколько дней она будет находиться там и следить за положением дел.